Статины и старость Сообщение, которое с энтузиазмом встречено индустрией по снижению уровня холестерина. В следующем году доход от продаж статинов достигнет 1 триллиона долларов США. Статины открыты в далеком 1976 году. На эту тему, а это целая, довольно большая группа препаратов разных поколений, в базе PubMed на май 2019 года содержится около 50 тысяч статей. Средний возраст пациента, который использует статины 63 – 63,6 года. Интенсивную терапию статинами в Европе получают 49,9% больных. Однако могу со всей ответственностью заявить, что тема «статины» у людей старше 75 лет, а тем более у людей 85 лет – почти чистый лист. И что на нем напишут в будущем, пока неизвестно. Обращаю ваше внимание на то, что эта глава написана не для аспирантов и ординаторов, а для обычных людей и их родственников. Здесь больше места для д и с к у с с и й чем в клинических рекомендациях. При наблюдении за большими популяциями людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, было выявлено, что существует взаимосвязь между повышением уровня холестерина и увеличением вероятности сердечно-сосудистых событий, связанных с атеросклерозом. Но эта закономерность становится менее явной у людей самых старших возрастных групп. Сегодня в клиническом сообществе есть две довольно четких противоположных позиции. Первое. Лечение статинами атеросклероза оправдано и безопасно у людей всех возрастов, включая самые старшие возрастные группы. Особенно если есть установленный диагноз сердечно-сосудистых заболеваний. Это же совпадает с европейскими рекомендациями по лечению д и с л и п и д е м и й EAS и ESC от 2016 года и 2019 года. Американскими рекомендациями AHA и ACC от 2018 года по управлению холестерином крови. Вторая позиция. Все не так однозначно. Стоит учесть и ряд факторов, особенно возраст. Да, заявляет эта группа ученых и врачей, Преференции от приема статинов не так однозначны для людей старше 75 лет, как вроде бы считает первая группа, говоря о всех возрастных группах, особенно если нет артериальной гипертензии, диабета второго типа, курения. И тем более для первичной профилактики после 85 лет. Причина таких клинических разногласий состоит в том, что несмотря на очевидное д о к а з а т е л ь с т в а преимуществ статинов для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии, а также снижение общей смертности до 30%, и даже отсутствие данных роста смертности от онкозаболеваний, о чем говорили раньше, есть лишь единичные клинические исследования в самых старших возрастных группах. И даже выявленное удлинение теломер – которые вызывают статины, не добавляет весомости доказательствам о необходимости п р и е м а статинов в самых старших возрастных группах, полученным при их применении в более молодых возрастах. В основном это группы до возраста немного выше 60 лет. А как мы понимаем, это совершенно разные не только возраст, но и функциональные возможности, и даже несколько разные популяции. За последние 30 лет было проведено 44 рандомизированных контролируемых исследования, которые не выявили никакой пользы для предотвращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от диеты или различных лекарств, применяемых для снижения уровня холестерина. Наиболее заметным было недавнее исследование Accelerate, проведенное с более чем 12 тысячами пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, которое не выявило снижение риска сердечного приступа, инсульта или смерти, несмотря на 37% процентное снижение уровня холестерина липопротеидами низкой плотности. Возможно, это тот самый случай, когда во времена Второй мировой войны изучали пробоины у самолетов, которые возвратились на базу, но защиту сознательно сделали именно в тех местах, где пробоин не было. Так как, по мнению конструкторов, это означало, что те самолеты, что получили повреждения в этих местах, просто не возвратились на базовый аэродром в силу нанесенного ущерба жизнеспособности самолета. Если аппроксимировать эту ситуацию на тему статинов, не делаем ли мы ошибку, пытаясь поставить защиту туда, где она не является жизненно необходимой? Не исключено и продавливание такой позиции самой фарминдустрией, причем в тех самых формах, которые не только сложно выявить, но и осознать даже при самой критической настроенности. Как и в случае с метформином, когда везде говорят о геропротекции вещества, причем говорит кто угодно, но только не сами производители. Существует обеспокоенность и неким негативным влиянием статинов на развитие синдрома старческой дряхлости, саркопении и к о г н и т и в н ы е функции у старых людей. И связано ли это с тем, что те, кто принимает статины, живут дольше, что приводит к развитию синдрома деменции и саркопенических изменений, или это механизм действия самих статинов, пока непонятно даже самым продвинутым кардиологам мира? Нас же интересует прагматическое действие: принимать статины в возрасте старше 75 лет или нет. Итак, несмотря на огромное количество работ по темам: статины и сахарный диабет, статины и инсульт, статины и ишемическая болезнь сердца и так далее и тому подобное, по теме статины и люди старше 75 лет их только пара. Например, одно из них исследование PROSPER, куда входили только люди старше 70 лет. Средний возраст был 75, максимальный – 82. Общее количество пациентов было 5804 человека. Исследование длилось 3,2 года. Половина пациентов получала плацебо, а половина – правостатин, 40 мг в сутки. Это единственное исследование, которое показало рост онкопатологии у людей, принимающих статины. Потом это было опровергнуто более глубоким анализом ряда факторов. Стоит сказать, что другой метаанализ показал снижение рисков сердечно-сосудистых событий на фоне приема статинов, но степень снижения в группе старше 75 лет была ниже 0,84 по сравнению с группами людей 65-75 лет, степень снижения 0,78 и моложе 65 лет, тоже 0,78. В когортном исследовании почти 47 тысяч человек старше 75 лет, 63% женщины, которые провели в Испании в 2006-2015 годах, участников стратифицировали не только по статинам и наличию диабета, но и разделили по возрасту на две группы – 75-84 и старше 85 лет. При этом критерием включения в исследование было отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. В группе после 85 лет не было показано улучшение или ухудшение состояния на фоне статинотерапии, тогда как в группе до 85 лет было показано снижение риска смерти от всех прочих причин. Также с возрастом ослабевает связь между общим холестерином и сердечно-сосудистыми катастрофами у людей с уже имеющимися проблемами, Например, снижение общего холестерина на 1 ммл о ь литр приводило к снижению сердечно-сосудистой смертности почти на 50% у людей 40-49 лет и лишь на 15% в группе 80-89 лет. В один из последних мета-анализов по изучению эффективности статинотерапии вошли 186 тысяч человек. Из них более 14 тысяч были старше 75 лет. Длительность наблюдений от 4 до 9 лет. Полученные результаты показали, что в случае наличия сердечно-сосудистого заболевания показан эффект влияния статинов на сердечно-сосудистую смертность во всех группах, включая людей старше 75 лет. То есть сомнений в назначении статинов нет. А вот преференций, если сердечно-сосудистых заболеваний нет, мы не находим. Есть только риски у людей старше 75 лет, а положительных данных нет. В ретроспективном когортном исследовании изучали пациентов в возрасте 75-100 лет с предшествующей историей сердечно-сосудистых или церебровоскулярных заболеваний. Результаты этого исследования также подтверждают преимущество назначения статинов для вторичной профилактики сердечно-сосудистых и ц е р е б р о в а с к у л я р н ы х катастроф у пациентов старше 75 лет. Анализ подгрупп показал, что защитные эффекты 10 мг розового статина были более очевидными для пациентов в возрасте 75-79 лет, у которых не было сахарного диабета и кто не принимал аспирин. И в заключение хочу сказать, что меня лично не у с т р а и в а ю т объяснение клинических кардиологов, которые говорят о том, что статины улучшают прогноз, одновременно констатируют плеиотропность механизмов их действия, но при этом размывают в своем ответе участие самого холестерина. Так нужно его снижать или нет? Коллеги, или мы уж настолько витиевато стали отвечать на вопросы, что патофизиологию будем размывать правильно расставленными акцентами? Итак... Несмотря на уже 40-летнюю историю применения статинов, понимание механизма их действия весьма туманно. Третий Всероссийский конгресс по геронтологии и гириатрии 2019 года. Заключительная часть первого дня. На вопрос, зачем же назначаются статины, отвечает профессор Карпов. Мы назначаем статины не столько для снижения холестерина, сколько для улучшения прогноза. Холестерин для нас, по сути, дело индикатор, механизм действия препаратов, но их д е й с т в и е далеко в ы х о д и т за механизм действия статинов. Коллеги, а что это за механизмы действия, выходящие за пределы механизмов действия? Так и скажите, что, мол, мы не знаем не только механизма действия статинов, но и механизма развития самого атеросклероза. Далее цитирую. И мы назначаем статины не для того, чтобы изменить лабораторные показатели, а для того, чтобы улучшить прогноз, снижаем риски сердечно-сосудистых катастроф, увеличивая продолжительность жизни. Значит, лабораторные показатели могут и не измениться, но человек будет жить дольше. И мы видим четкую корреляцию между приемом статинов и улучшением прогноза. Более того, мы уже показали, что снижение холестерина с помощью других препаратов – японское исследование по моноклональным телам. Снижение холестерина ассоциируется с улучшением прогноза. Это не вызывает никакого сомнения сегодня. Итак, все равно пришли на круги своя. Холестерин как маркер прогноза, но механизм действия статина далеко выходит за рамки снижения холестерина. Но надо помнить, что это жизненно важная молекула, которая выполняет ряд функций, включая производство половых гормонов, желчных кислот, входит в структуру клеточных мембран, а также играет положительную роль в иммунной системе, защищая старых людей от угрожающих жизни инфекций. Статины показаны людям старших возрастных групп с сердечно-сосудистыми заболеваниями для коррекции дислепидемий. Вам необходимо знать потенциальные риски и преимущества приема статинов в периоде старости, поэтому вы должны обсудить это со своим лечащим врачом. Если вам более 75 лет, желательно, чтобы это был врач-гириатор. Существует целый перечень препаратов, которые нежелательно принимать вместе со статинами. Терапию статинами начинают с низких доз, с определением титра холестерина. Для первичной профилактики, то есть без сосудистых катастроф в анамнезе, статины людям старше 85 лет не показаны. Статины могут быть назначены людям старше 75 лет, не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при ряде факторов – артериальная гипертензия, курение, диабет второго типа, ожирение или избыток веса. В случае старческой хрупкости у людей 75 лет назначение статинов происходит индивидуально с обязательным учетом персональных рисков.